Глава шестая «Зажми рану! Ну же!» Я почти зло посмотрела на остолбеневшую женщину. «Он умирает!» Она вздрогнула и бросилась помогать. Не знаю, почему именно этот человек стал тем, кого она испугалась. Не знаю, не хочу знать. Слишком много их было в последнее время. Окровавленные повязки я бросила на пол. Кто-то додумался перевязать парня прямо там, на поле боя, прежде чем отправить ко мне. Это хорошо. Этим ему спасли жизнь. Страшная рваная рана на боку пульсировала жаром и смертью. Я видела желтоватые ребра и синюшную кожу. Понимала, что на грани жизни его удерживает лишь чудо. Женщина схватилась за ногу нашего пациента. Там была еще одна рана. Тонкий надрез, из которого струйкой, не останавливаясь, бежала кровь. «Надави!» Выдохнула и закрыла глаза. Нужно было найти темную жилу, чтобы остановить приближающуюся смерть. Одним светом здесь не обойтись. Жилы плясали вокруг и никак не хотели поддаваться. Странно, но чем сильнее разгоралась война, тем хуже подчинялась нам магия. И не только тьма ускользала от меня. Солнечная, светлая магия покидала эти земли, будто спасаясь от смерти и ужаса. Воины Верана не замечали этого, но маги чувствовали, как скудеют их запасы, как все больше приходится полагаться на накопители. Магия оставляла этот мир. Только никто не связывал это с той войной, что бушевала вокруг. Войной, которую развязала я. Нити скользили по горячему телу, незнакомого мне парня. Они соединяли вены и артерии, сращивали плоть. Отвратительное зрелище успокаивало. Но мне не хотелось бы снова стать его свидетелем. Я была готова все забыть. Разучиться, лечить и спасать. Сбежать. рэн говорил правду. Лучше уметь забывать. — Эм, ты справляешься? Рядом возник Даймир. Он тоже был весь в крови, и я надеялась, что в чужой. Он последний, — оттягивая одну жилу на его ногу, — ответила я. Кровь все еще бежала, но женщина со своей задачей справилась, задержав ее ток ненадолго. Не последний. Драуки напали еще на одну деревню. Там, где мы были вчера. Вскинула на него взгляд. Мы шли вперед, медленно, но верно приближаясь к дворцу белых роз. Отец все же захотел доказать, что он почитает богиню и поэтому готов положить столько воинов, сколько сможет, но отвоевать себе место, что считалось ее домом. Жители? Не все погибли. Там оставался Лин. Задержался, отстал. Он послал мне весть, когда напали. Он? Я чуть было не выпустила нити, что помаленьку стягивали раны. Жив, но был плох. Очень плох. Я сделал все, что смог. Эми, если ты захочешь, зайди к нему я перенес его в палатку к остальным раненым мне захотелось бросить все и бежать туда улыбчивый шутник ленвар как я могу оставить его и не попытаться сделать хоть что то не могу у меня есть долг я делаю то что могу чтобы хоть как то компенсировать всю ту боль что терпят эти люди терпят из за меня хорошо дай мир ушел но у меня осталось чувство что это были не все новости тревога захватила все сильнее и теперь казалось, что он скрыл нечто важное. И пока жилы делали то, о чем я их просила, моя голова была занята другим. Весь день я не видела брата, и сердце упрямо твердило, что да, ему таил от меня, нечто связанное с Гаем. Рана подернулась тонкой кожицей, еще хрупкой, но уже способной сохранить жизнь. От кошмара и торчащих наружу ребер не осталось и следа. Справишься, нужно обмыть и наложить компресс, чтобы убрать отек. Женщина кивнула мне, боясь сказать хоть слово. Это раздражало, но многие оказывали мне странное почтение, держа дистанцию, которая приличествовала ситуация. Я никак не могла понять, неужели никто не видит, что война, что здесь я не принцесса, а одна из них. Видимо, нет. Вышла на улицу и вдохнула свежий воздух, пропитанный запахами дыма и крови. Я привыкла к этому. Может, если все когда-нибудь закончится, даже буду по ним скучать. Эми. Прямо передо мной возник Сарим. Не хочешь пообедать? — Скорее поужинать, — ответила ему, бросив взгляд на небо. Оно уже теряло свои краски, становясь бурым, будто старая, уже начавшая подсыхать кровь. Но нет, не хочу. Аппетит давно пропал. — Зря. Я попросил Тора приготовить для тебя что-нибудь особенное. Хитро подмигнул мне Сарим. — Я хотела проведать Лина. Может, потом и поем. — Эми. — Что? Взгляд друга не выражал ничего хорошего. Не стоит тебе ходить туда. Что с ним? Он плох. Если Сарим считал, что это остановит меня, то он сильно ошибался. Его слова лишь подстегнули, и уже через минуту я была у палатки, где держали раненых. Тех, кому не требовался сложный уход, или тех, кому уже нечем было помочь. Даже магия не могла справиться со всем. Раны, нанесенные драуками, все равно что звериные. В них нет ничего особенного, только жестокость и ярость. А вот маги... Тут все по-другому. Я вошла внутрь, слыша, что Сарим нагоняет, но не препятствует. И это пугало еще больше. Узким проходом между слишком близко расположенными лежаками я двинулась вперед, каждую секунду ожидая, что увижу друга умирающим или мертвым. Но его не было. Огляделась снова, на этот раз всматриваясь в лица, еще знакомое а потом вдруг поняла, что его нет. Лин есть, вот он, лежит у самых моих ног. Только лица у него нет. Просто кровавая тряпка, закрывающая левую сторону от волос до подбородка. Опустилась на колени ловя ртом воздух и тщетно пытаясь найти решение. Но я видела, даже не спрашивая у более опытных, что моих способностей здесь не хватит. Если бы его подрали драуки, я бы спасла. Если бы его задела мечом или стрелой... Я бы помогла. Но магия, заклинание, направленное на смерть, зацепившее по касательной, с его последствиями мог бы справиться разве что полубог. Законы магии незыблемы. Мне не сломить их. Чего ревешь? Шепот, едва различимый, заставил поднять взгляд. Ленвар не мог улыбаться, но ехидный насмешливый тон все равно прорвался сквозь боли отчаяния, которые я смогла увидеть в его глазах. «Не реву. Думаю, как буду прятать твою убогую рожу». Улыбнулась, чувствуя, как обжигающие горячие капли скатываются по щекам. Он хмыкнул, закашлялся и почти сразу же застонал. Ему было больно. Прикрыл глаза на мгновение, и я торопливо смахнула слезы, которые мешали видеть его. Подошла девушка, совсем юная. Она выполняла здесь обязанности медсестры. «Кто его лечит?» — спросила у нее. Никто. Она поставила таз, который принесла, на пол, достала из него тряпку и флакон. Нужен сильный мак, его сама смерть коснулась, но не забрала. То ли побрезговала, то ли пожалела. Несколько капель быстро впитывались в плотную ткань. Разве их хватит для лечения? Девушка с привычным равнодушием сняла с ли на кусок ткани, который закрывал рану. Я зажмурилась, не в силах видеть этого. Лишь сжала покрепче его ладонь, в которую вцепилась будто это могло что-то изменить. Красавец Люмин не может остаться изуродованным. Пусть смерти прошла рядом с ним, но я вижу, что жизни останется. Ты не знаешь, где Даймир? Нужно позвать его. Я открыла глаза, но все равно старалась не смотреть на друга. Девушка качнула головой, а ответил Лин. Не стоит. Раз боги решили, что я особенный, то таким и останусь. Дайм пусть укушенная достает. Он силился говорить, и это даже получалось. Мне было тяжко говорить с ним, и, кажется, Лин это понимал. — Эми, иди отсюда, принцесска. Не для твоих глазок это. Хотела отшутиться, сказать, что уже успела насмотреться на вещи похуже, но не смогла. Только кивнула, глядя, как окровавленная тряпка опускается в таз. Встала и пошла прочь. — Я говорил, что не стоит этого видеть. — Сарим тронул мое плечо, как только я покинула палатку. И я разрыдалась, обняла его, прижалась и больше не сдерживала слез. За последние дни, недели, может, даже месяцы, я впервые позволила эмоциям взять верх. Я наследница. Я не могу быть рохлей и истеричкой. Но, Лин, все они стали для меня больше, чем семьей. — Что произошло? Этот недовольный голос я ненавидела. — Шел бы ты отсюда. Сарим попытался отвернуться, чтобы никто не смог заметить следов слез на моем лице. «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» вскинулся фланий «Что ты сделал с моей невестой?» «Почему ты плачешь, Миндаль?» «Хочешь, я позову воинов, и они накажут этого выскочку?» Стало смешно. Настроение резко поменялось. Больше никого жалеть я не хотела. Да и зачем? Ленвар бы взбесился, узнай, что я реву из-за него. Не то у него восприятие мира. Я человек, да, магически одаренный, но все же человек. Для меня чувства значат больше, а он — люмен, воин, который должен подчиняться тому, кто выше, молча выполнять приказы и уж точно не плакать по изуродованной роже. Выскочку! Одним резким движением стерла рукавом слезы и ухмыльнулась, стараясь выглядеть как можно развязнее, чтобы совершенно не походить на примерную принцессу и его невесту. — Боюсь, Флани, что выскочка, здесь ты! этот человек сарим первый мечник империи и даже если тебе придет такая глупость в голову как вызвать воинов сюда то им придется выбирать чью жизнь они здесь оставят забирая наши ваши мой жених наклонил голову соображая что я имею в виду наши повторила я мою и сарима или ты думаешь что я брошу друга друг презрительно бросил фланей ты можешь назвать любого из них другом Но это пока. Скоро, очень скоро ты станешь моей женой. И уж поверь, я сделаю все, чтобы в твоей памяти не осталось ничего, что делало бы тебя такой. Он махнул рукой, будто подыскивая слова. А я подумала, может ли он пасть в моих глазах еще ниже? Оказалось, что может. Меня не волнуют твои желания. Мой отец хочет, чтобы я стал королем, и я им стану. Не боишься говорить открыто? Мне бояться тебя? Он перевел взгляд на Сарима. — Ты грязь под ногами. Моряк? Ничтожество, не сумевшее удержаться на плаву. — Я попрошу тебя отправят в атаку, и ты сдохнешь там на поле боя, в крови и моче, умоляя о скорой смерти. — Ага, а ты будешь смотреть и наслаждаться. Издевательский смех друга мне хотелось поддержать, но не стало. — Идем. Потянула его за руку, чувствуя, как горло подкатывает тошнота. — Идем отсюда. Мне противно эта падаль. — «Твой будущий муж!» — не приминул уточнить Флани. «Мой бывший будущий муж!» Не оглядываясь, сообщила ему. «Пусть тьма мне на голову. Но я ни за что не стану женой этого. Отец может идти, куда хочет, со своими желаниями. Но я другая. Хочешь сбежать?» Кивнула головой. «Где Гай?» «Можем поискать!» Посмеиваясь, произнес Сарим. И ему было весело.